Глава третья. Последнее задание. Пробуждение выдалось не из приятных. Его окатили ледяной водой. Мика дёрнулся, тело ломило, боли отдавалась пульсации в голове. Над ним возвышался Алык, пожилой камердинер. Он одевался всегда аккуратно в рыже-зеленую ливрею, а волосы гладко зачесывал назад. Карие глаза в обрамлении глубоких морщин смотрели на него с усталой тревогой. Средние они могли тебе добудиться. или окалел, заговорил Алык, едва заметно шепеляве. Да что со мной станется, как на собаке все заживет, отозвался Микаш. Тогда собирайся, живее, лорд зовет. Он в дурном настроении ждать не будет. Лорд Тедеску и в хорошем расположении духа терпением не отличался. Микаш выпил несколько черпаков у воды, чтобы промочить сохшееся горло и поспешил к хозяину. Он обнаружился в малом каминном зале на втором этаже. На дубовом столе лежали распечатанные письма. Рядом стоял Йордан и беседовал с отцом на повышенных тонах. Микош замер на пороге и прислушался. «Маршал Комри пишет, что не может взять тебя командиром звена». Лорд Тедеску вручил Йордану одно из писем. Тот пробежался глазами по бумаге, и его лицо раскраснелось совсем не от каминного жара. То есть, как нет опыта. А гыргалицы и этих, как их, полезки. Не стану я рядовым служить как басяк. Почему маршал Комри не может никого ради меня подвинуть? Я же высокородный, а не абы кто. Йорден скомкал письмо и швырнул в камин. А Валорский выскочка тот еще самодур. Не коронованным королем себя возомнил. Забудь и наплюй. В его армии хоть и герои, все как на подбора, живут недолго. Не для тебя такая служба. Лорд протянул серебряный медальон, в каких обычно хранились миниатюрные портреты. Вот, это гораздо интереснее будет. Совет ордена посватал за тебя дочь белоземского лорда Веломри. Йорден рассвирепел еще пуще. Жениться ни за что. Лорд Тедеску недовольно прищурился. Уж извини. «Это приказ. Не знаю, кого совет решил таким образом приструнить, меня или белоземского гордеца, но отказаться нельзя». «Ох, какая небочь бледная!» Йордан покривился, разглядывая изображение внутри медальона. Не бойся даже ухватиться не за что. Хвататься за простолюдинок будешь, а это высокородная госпожа. Обидишь, ее отец тебя в порошок сотрет. Про крутой нрав белоземцев легенды слагают. Скажи спасибо, что она молоденькая совсем. Такие обычно кроткие и непритязательные. А с возрастом глядишь, поправится и похорошеет. Но я не хочу. Дражен с фаником старше меня, а женитьбе и не помышляют. Они не наследники высокого рода. Если породнишься с белоземцами, и тебя не то, что во главе звена поставит, целый отряд выхлопочут. Но не смей прикословить. Ступай собираться. Завтра отправишься в Белоземье на помолвку. Йордан закатил глаза и, шаркая ногами, направился к двери. Почему всего приходится добиваться столь несуразным способом? Вопрошал он в пустоту, пока не столкнулся с Микашем. «Чего пялишься, недоносок?» С этими словами Йордан удалился. В зал забежала старая серая борзая. Колыхались ее обвисшие от кормления ещё не от соски. Эх, Маржана, моржана. что с нашим молодняком сталось? Совсем жить разучились. Ни ума, ни силы. Лорд Тедеску подозвал собаку и потрепал ее за ухом. Взял состоявший на столе тарелки мясную косточку и бросил любимица. Та поймала угощение в воздухе и принялась с аппетитом его обгладывать. «Чего в углу ужмёшься?» Выходи на свет! позвал он, выпрямляясь в полный рост. Собака распласталась у его ног. Микаш встал перед ним, склонный к полноте, как и его сын с возрастом лорд Тедеску стал грузным. Лицо опухло, воспаленные белки глаз едва просматривались под мясистыми веками. В отсветах пламени блестело лысина, закручивались кончики пышных, развесистых усов. Что за вид? Он оглядел Микаша с ног до головы, подмечая грязную одежду, слипшиеся в сосульке волосы, и, помятая сосна лицо с залегшими над широкими скулами тенями. Можно вытащить дворнягу с помойки, но помойку из дворняги не вытащишь, а, Маржана? Лорд снова склонился к собаке, которая заискивающе заглянула ему в глаза. Я хочу уйти, объявил Микаш. Меня обещали за хорошую службу посвятить Ворден. Но я хожу в оруженосцах уже шестой год, ты прекрасно понимаю, что рыцарем никогда не стану. Я ничего не требую и никого не упрекаю. Отпустите меня с миром. Ах, ты неблагодарный щенок. Собака подорвалась с места и гавкнула. Мясистая ладонь лорда со свистом врезалась в щеку от отчего из глаз аж искры посыпались. Голова загудела еще сильнее, из разбитой губы потекла кровь. Но он стоял. Ни одним движением не выдавая своей слабости. Маржанна продолжала рычать, когда лорд Тедеску разразился гневной тирадой. И это после того, как я нашел тебя полудохлого посреди пепелища, выходил и выкормил, я выучил тебя как собственного сына. Микаш хотел было возразить, что все это случилось только потому, что его сын оказался к учебе неспособным, но прикусил язык. «А сколько раз я тебя с того берега вытаскивал? Сколько раз латал, когда твои кишки наружу вываливались?» Лет в двенадцать Микаша может быть, и впечатляли столь патетичные речи, но сейчас ему становилось противно от собственной глупости. «Я заплатил за ваши милости сполна. Проходил за вашего сына и других высокородных господ испытания, пока их родители отваливали вам золотишко за это. Прикрывал их грудью». Когда они искали славу в бесполезных схватках, моими стараниями, моим потом и кровью вы заполнили весь этот зал трофеями. Микаш обвел рукой выставленные повсюду чучела, рога, зубы и когти, шкуры на стенах и полу, огромные круглые панцири. Лорд Тедеску сложил руки на груди. Потерпи чуток и получишь свое рыцарство. Будешь и моего сына помощником в отряде. Думаешь, где-то местечко потеплее найдется? Не нужно мне тёплое местечко. Я хочу защищать людей от демонов и искупить вину, а не тратить время на ваши утехи. Бешеных псов убивают мой мальчик, как только они пытаются откусить руку, что их кормит. Старый шакал сменил тактику. Он говорил тихо и нарочито-ласково, что совершенно не вязалось со смыслом его слов. Впрочем, даже это уже не пугало. Пора детства ушла безвозвратно. Вы перепутали волка с собакой. Убивайте, коли хотите. Терять мне нечего. Молчание затянулось. Микаш отвернулся и зашагал к выходу. Ударит в спину, значит, так тому и быть. «Стой!» — крикнул лорд Тедеско. «Последнее поручение исполни, и можешь проваливать». Микаш замер у двери, с трудом сдерживая торжествующую ухмылку. «Слыхал?» Мой пострел едет в Белоземье на помолвку. Сопроводишь его туда. Война, беженцы повсюду. На дорогах неспокойно. А заодно приглядишь, чтобы Йордан не ославил меня на весь Орден. Знаешь, ведь он порой делает, а потом уже думает. Микаш сказал бы иначе, но промолчал. Я подумаю. Думай, а завтра утром в дорогу. И лорд Тедеску направился прочь. Собака затрусила следом, цокая по каменному полу когтями. Микаш подскочил к камину и кочергой вытащил письмо. Огонь его не тронул, лишь края немного почернели. Он стряхнул пепел и спрятал письмо за пазуху. Умывшись и переодевшись, он сбегал на кухню. Ему даже удалось потихоньку умыкнуть двойную порцию овсянки. Он запихивал ее в себя руками, облизывая перемазанные в каше пальцы. «Невкусно и не хочется, но надо. Еда — это жизнь». Любой, кто когда-нибудь испытывал голод, хорошо это знал. В личной комурке во Флигеле царил полумрак. Микаш запалил оставленную на тумбе свечу. Старая кушетка скрипела, шелестела солома в постеленном сверху тюфике. Когда Микаш развалился на нем и принялся за письмо, написанное разборчивым твердым почерком: Надо же! А маршал просек, что все достижения Йордана пустышка. Так тонко и вежливо намекнуть, что служба в армии не для сопляков. То-то Йордан рассверипел. И ведь не придерёшься. Все по строжайшему этикету. Хочешь служить — начинай с низов. А ж бы согласился. Даже не рядовым, оруженосцем, кем угодно, но в настоящей битве. Может быть, взять письмо и отправиться в Эскиндерию прямо к маршалу? Выдать себя за Йордана? Поступить на самую низкую должность? Нет. Там бы проверили записи в родовых книгах. Высокий, плечистый, сухощавый, с крупными чертами лица и глубоко посаженными серыми глазами. Микаш никак не походил на шарообразных членов рода Тедеско. Да и дар у него был другой. Обман тут же раскроют. еще и казнят. А голову на кол посадят, выставив на всеобщее обозрение, как тех фанатиков во дворе. А если сказать правду, мол, безродный, Мать простолюдинка, отца знать не знает, и дар имеется. Сдохнуть, как служить хочет. Да не где-то, а на передовой. Возьмите, любое испытание, хоть на самом краю света пройдет, сокрушит любого демона целое полчище. Только возьмите. Микаш потянулся к оставленной на тумбе книге. Страницы были переложены разноцветными лоскутами. Поначалу лорд Тедеску собирался научить его лишь фехтованию. Микаш схватывал науку на лету, готов был заниматься денно и нощно, и вскоре быстро перерос всех наставников. В конце концов, лорд Тедеску согласился обучить Микаша еще и грамоте. Наставники никогда на него не жаловались, в сравнении с нерадивым Йорданом. Да и сам Микош старался не доставлять хлопот. Ведь любая провинность могла стоить добытых с таким трудом привилегий. Позже его допустили в замковую библиотеку. Книги там хранились красоты ради а хозяева заглядывали разве что в родовые и геральдические списки. Но Микаше интересовало совершенно другое. За прошедшие шесть лет он перечитал все и жалел, что лорд Тедеску не выписывает новые книги. Кодекс ордена он изучил вдоль и поперёк. Спросонок мог процитировать любой отрывок. В витиеватых древних строках он хотел отыскать лазейку, которая бы позволила ему стать рыцарем, но ее не было. Точнее, там даже не говорилось о том, что Сумеречник должен обладать знатным происхождением. Достаточно было лишь иметь и родовой дар, и желание защищать людей от демонов. Вот только сейчас до Кодекса никому не было дела. Йордан его и вовсе ни разу не читал, а его отец вряд ли помнил хоть одну строчку. Мика же вгляделся в подпись на письме. Резкая, строгая, без вычурной витиеватости, легко читаемая. «Маршал Гевин Комри». «Некоронованный король». Он представлялся Микушу таким же грузным, как лорд Тедеску, хитрым и коварным. Если и пообещает взять, то обманет. Нет, наступать дважды на одни грабли — непростительная глупость. К тому же резерв еще не восстановился, и вполне вероятно, не восстановится никогда. Нужно искать другой путь. «Что ж, белоземская принцесса, я еду к тебе». Он отложил книгу с письмом и затушил свечу. Месяц пути пролетел незаметно. На воле дышалось свободней, синее небо над головой придавало сил. Весна севернее заречье оказалась куда более влажной. Под копытами чавкала и расползалась почва. Деревья подёрнулись девственно зеленой листвой. Свежа была молодая трава. Яркое солнце еще не пригревало. Воздух звенел от птичьих трелей, на грани зрения мелькало пробудившееся в лесах зверьё. Хмельной раздольно. И только вечные жалобы Йорды намешали. То холодно, то жарко. То под низкими ветками пригибаться приходится. То болотом воняет, и конь на кочках спотыкается. То спать по ночам не в моготу, без-за волчьего воя на опушке. А виноват, конечно, Микаш, Хотя дорогу и не он выбирал, просто ехал в сопровождении. Резерв постепенно восстанавливался. Вернулись легкость в движениях и острота зрения. Тело полнилось живительными соками. Былые тревоги казались несуразными. Излечился ведь. В одной книжке писалось про рискованный способ увеличить мощность дара. Всегда работать на пределе возможностей. Доходить до опасной грани. Раздвигать горизонты. Может, попробовать снова? Стать истинно великим? Микаш усмехнулся своему тщеславию. Если бы эти способности были кому-то нужны. А так. уйдет он после этой поездки, оставит коня и меч. Хотя без них уже как без рук и без ног, считай, коллега. Что он умеет, кроме как демонов по долам и весям гонять? Да и всю жизнь за него решали другие. Мать, потом лорд Тедеску. Микош бы прибился к селу победнее. Вспомнил ремесло пахаря. Да только люди его дар не хуже демонов чуяли и сторонились. Восемь лет назад Микаш узнал, что нет ему места среди людей. Стоял такой же весенний день. 1518 год от заселения Мунгарда Село Остинки Заречье Веломовье. пахло грозой. Он шел с поля, где корчевал пни вместе с мужиками. Свой участок Микаш очистил давно, но соседский мальчишка сильно повредил спину. Его отец Грацик. Попросил подсобить, чтобы управиться за светло. Такое от него исходило отчаяние, что Микаш не смог отказать. Теперь возвращался в ночи потный и чумазый, как маленький демон-трубочист. Поясница ныла, ноги не сгибались, а в голове шумело от усталости, а ведь он хотел еще ночью табун пасти. Коневоды всегда хорошо платили. Сеном, овсом, даже овечьей шерстью. Мать ткала из нее пряжу и продавала чтобы хоть как-то сводить концы с концами, заругает. На лицо упала крупная капля. У самого края села показалась маленькая покосившаяся мазанка с худой соломенной крышей. На крыльце стояла корыта с дождевой водой. Мика умылся и виновато заглянул в дом. Внутри, в ожидании грозы, повсюду стояли горшки и миски. «Где тебя демоны носили?» Мать помешивала кипевший в котле на печи суп. Она была крупной и костистой, как микаш, а ее густые и темные волосы, подернутые сединой, были заплетены в толстенную косу. Глаза были зелеными, как глубокие омуты, не заметишь, как утонешь. В селе говорили, что в молодости она слала первой красавицей, статной и яркой. Вот только тяжкие труд и невзгоды состарили ее раньше времени. Но она никогда не жаловалась и злой не была вовсе. Просто, когда сын задерживался, ей казалось, что он не вернется. Как бы Микаш не уверял ее, что никуда бежать не собирается. Ее страх изжить не удавалось. Он вошел в дом и остановился возле матери. Грацик попросил помочь. Ага, а Грацик-то, когда нам помогал? Хоть кто-нибудь из них помогала? Дубина Тыста и Росовая. Микаш понурился. Все их чурались то ли из-за сестры, то ли из-за его затаённой странности. «У тебя и тут дел не в проворот», — мать плеснула суп в миску и вручила Микошу. «Не оправдывайся мне тут. Иди вон, сестрицу покорми». Огнешка сидела на лавке за столом у окна и раскачивалась взад вперед Толстые темные косы растрепались, волосы взмокли от пота и курчавились на лбу. Зеленые, слегка раскосые глаза смотрели в никуда. Пухлые губы шевелились в едва слышном бормотании. с схлипотую дело вторили ветру на улице. Перед ненастьем ей всегда становилось хуже. Она была красивейшей из всех, кого он видел. Простое открытое лицо, огромные глаза, доверчивые и искренние. Добрая улыбка. Огнешка никогда не злословила. Была чище и лучше всех. Хотя остальные считали ее страшилищем, даже мать кап, заколотила в крышу. Кап, кап, кап в подставленные миски. Громыхнула. Вот цветы молнии пробивались сквозь тусклое окно. Огнешка затряслась, отчего лавка стала подпрыгивать. Микаш поставил на стол миску и присел рядом. Положил ладони на голову сестры, посылая волны тягучей безмятежности. Сколько себя помнил, он умел это, чувствовать чужие эмоции, подслушивать мыслям, успокаивать дручунов или заставлять людей отвести глаза. Это было столь же естественно, как дышать. Иногда неосторожным взглядом или жестом он выдавал, что узнает чужие мысли, чего люди пугались. Ему бы хотелось стереть это из их памяти, как мать состировала пятна с его рубах. Агнешка медленно расслабилась, задышала глубоко. Взгляд ее сделался более осмысленным. «Мика!» измученно произнесла она с улыбкой. «Мой Мика, прийти. Пришёл, а сейчас будем есть». Он зачерпнул полную ложку супа и, немного остудив, поднес к рту сестры. Но Огнешка замотала головой. «Давай, Адванчик, ложку за меня, чтобы я был сильным, много работал, и мы пережили зиму». Она сдалась и открыла рот. «Ложку за маму, чтобы она не хворала и заботилась о нас» ложку за тебя одуванчик чтобы ты поправилась и к тебе посватался самый богатый парень на селе мика хихикнула она он рассмеялся вместе с ней микаш хватит нести вздор оборвала их мать поторапливайся у тебя еще куча работы никто ее за тебя не сделает успею разве я когда-нибудь не успевал отмахнулся он и повернулся к сестре «Ам, чтобы лихо белоглазая наш дом всегда стороной обходила!» Микаш еще долго корил себя за эти слова. Ведь в дверь тут же постучали. Он знал, что это была не ветка. Сердце ухнуло в пятки. Стук повторился. «Запечь, живо!» — велела мать, вытирая руки о передник. Микош нехотя оставил огнишку и спрятался. Мать открыла дверь, впуская на порогу бурю. Гремел гром, завывал ветер, капала вода с потолка. Среди всех этих звуков отчетливо слышалось, как стучала клюка о земляной пол. «Зачем пожаловали госпожа?» Мать говорила ласково и мягко, будто обращалась к высокородному. «Искала приюду в бурю». «Нельзя», — проворчал старческий голос. «Да ну что вы, мы так бедны. Боюсь, наше гостеприимство покажется вам очень скудным. Я неприхотлива». Снова раздался стук клюки и ковыляющие шаги. Любопытство пересилило, и Микаш выглянул из укрытия. На лавку рядом с огнишкой опустилась древняя старуха в сером балахоне, полноватая и изгорбленная. Мать налила еще одну тарелку супа и поставила перед ней вместе с последними ломтями хлеба. Вы уж простите, у нас больше ничего нет. Ай, врешь! Укорила ее старуха. «Мика, Мика, Мика!» — забормотала сестра и снова принялась раскачиваться. «Хворая она у тебя!» Старуха взяла огнешку за подбородок и повернула ее голову к себе. «Не любишь ее, да? Абуза? Так и она тебя не пожалеет, когда время придет. Старуха разразилась лающим хохотом. Мика ж стиснул кулаки, да как она посмела! Будто услышав его мысли, старуха обернулась. Когда он увидел ее белые глаза, ему пришлось напомнить себе, как дышать. Вельва-горевестница. «А ну-ка, иди сюда», — позвала его старуха. «Иди, не бойся. Хуже будет, если не выйдешь». Так про горевестницы говорили. слушаешься их, вовек бед не оберешься. Микаш показался на свет. Старуха обратилась к матери. «Тоже твой мальчонка». От кого прижила глупая? От мужа. На пределе терпения ответила мать. М -м -м, от твоего пьяница мужа только такие убогие, как она. Старуха кивнула на заходившуюся в припадке огнешку. Могли родиться. А мальчик-то совсем не вашу породу. Смекаешь? Мой он, мой. Я его выносила и вырастила. Моя кровь никому не отдам. Нет. «Не твой. Не можешь ты его как ломовую скотину использовать. У него великая судьба. Это она привела меня на ваш порог. Хоть великая, хоть малое, не отдам». Мика же взял за руку разволновавшуюся до красноты мать. «Я никуда отсюда не уйду. Уходите вы», — сказал он, без страха, глядя в белые глаза Горевестницы. «Ишь, какой своевольный». Как зов предназначения услышишь, так сам побежишь. А не услышать не сможешь. Это твоя суть. Слышишь, и ты глупая. Гревесница повернулась к матери, и ее голос сделался зловеще таинственным, похожим на шум бури за окном. Он отмечен грозным духом возмездия и должен учиться у короля сумеречников. Его поведет Искатель, отмеченный мятежным духом перемен, Северной Звездой. Но как только Звезда погаснет, мрак совьет гнездо в его душе. Станет твой сын проклятием для людского рода, разрушителем, демоном и лютым, самым страшным из всех. Загорится степь под его ногами прольются небеса людской кровью. Проложит он путь по мертвой плоти к небесному престолу и возведет на него дух неправедный. Огнешка верещала долго и пронзительно, точно птица. Мать кусала губы. Исходившая от нее завеса страха загустела до вязкой болотной жижи. Мысли скакали тревожной чехардой. «Забирайте». Тихо произнесла она и понурила голову, пряча от сына глаза. ⁇ Мама ⁇ Микаж вздрогнул. ⁇ Нет, нет, я не стану таким. Клянусь, я буду хорошим. Буду слушаться во всем и всегда буду работать больше. Я... Не сопротивляйся, мальчик. Ты ведь и сам знаешь про демона внутри. Даже сейчас его чувствуешь. ⁇ усмехнулась гревесница. Микаж всю свою жизнь чувствовал его. Иногда он о ребра когтями, и тогда хотелось схватить топор и разнести все кругом. Только бы односельчане поняли, что сестрица неплохая, а другая, что мама, не засохший цветок, а сильная, достойная уважения женщина, что он вовсе не злой и никогда не хотел им быть. Уходи, сказала мать со смертельным спокойствием. Ты мне больше не сын. Горе вестница протянула костлявую ладонь. Забудьте. Забудьте об этом! взмолился Микаш так отчаянно, что голову схватил спазм, а из носа ручьем хлынула кровь. Они забыли. Огнешка замерла, прижав подбородок к груди. Горе вестницы прикрыла глаза. Мать перестала бояться и добродушно улыбнулась. Убирайтесь, велел Микаш белоглазой старухи, вытирая рукавом кровь. И никогда не возвращайтесь. Вельва поковыляла к двери и, не оглядываясь, вышла в бурю. Мать мотнула головой, прогоняя дурман. «Ты закончил?» Она собрала миски, сполоснула их в ведре и налила еще супа. «Теперь ешь сам». От миски поднимался пар, а посреди варева плавал небольшой кусок баранины. Маленькое чудо для их бедного семейства. «Мама!» — удивленно воскликнул Микаш. «Жуй и не смей сестрицей делиться. Это только для тебя». Строго наказала она. А потом не выдержала и ласково потрепала его по волосам. Огнешка очнулась и придвинулась ближе, опустив голову ему на плечо. Ему так хорошо стало, так тепло от их любви, что страх мигом забылся. Они не вспомнят. Никогда. 1526 год от заселения Мунгарда. Белоземье. Веломовия. Микаша душили сожаления. Если бы он ушел с гревестницы может быть, спас семью. А так остался один. Ни сумеречник, ни простолюдин. Что-то среднее, без судьбы и смысла. До Белоземского замка оставалось несколько дней пути, когда свадебный кортеж встретил людей лорда Виломри. Их выслали для сопровождения гостей по дремучим лесам. Пышная дневка случилась неподалеку от узкой, но быстротечной речки. Зареченцы и Белоземцы ели, пили, братались, шутили и горланили застольные песни. Микаш так умаялся за всем следить, что пропустил, когда Йордан ухватил служанку из свиты лорда Веломри и пьяно улыбаясь потащил в палатку. Микаш нагнал их у самого входа и перегородил путь. Не стоит, вас невеста ждет. Тебе это какое дело, не твоя же, огрызнулся Йордан. Ваш отец велел приглядывать, чтобы вы не ослабились тут. Микуш уже вдоволь понаблюдал за белоземцами. От зареченцев они отличались, как день от ночи. Тихие и спокойные внешне, с плавной речью. Они не выказывали лишних эмоций. А внутри горели, словно печи, вспыхивая то гневом, то страхом, то раздражением. Прав был лорд Тедеску. Унижения они не простят и помнить будут долго. Отца здесь нет, и ты поди прочь. Найди себе девку от то так и проходишь всю жизнь девственником. «Слышишь, дорогая?» — обратился Йордан к служанке. «Он ни разу с женщиной не был». «Да, не был. Не хотел. Вовсе их не замечал. Тренировки, книги, охота на демонов. Больше ему ничего и не надо. А с девицами была одна морока». Йордан швырнул в Микоша медальон с портретом невесты. «Полюбуйся на бледную мышь, раз никого лучше сыскать не можешь». Как знаете, прошептал Микаш, сжимая медальон в ладонях. Внутри заскрёбся демон, болью запульсировала жилка на виске. Он словно на его услышал леденящий душу скрежет. Это помогало во время битв, когда силы были на исходе, пробуждало кровавую ярость, превращало в неистовый стальной вихрь. Именно за эту несокрушимость и приглянулся Микаш лорду Тедеску. Но иногда, как сейчас, Ярость становилась столь нестерпимой, что хотелось выпустить демона на волю и всех уничтожить. Тех, кто издевался, смеялся и плевал в его сторону, пока его самого не заколют, как демона. Совсем как в том сне. Нет, он не станет чудовищем. Ради памяти матери и огнешки. Микаш отошел к реке, подальше от костров и пьяных речей. Журчание воды успокаивало а мошкара еще не проснулась, чтобы докучать злобными укусами. Он укутался в плащ поплотнее и открыл медальон. Ему было любопытно, чем Йордану так не понравилась невеста. Заичьё губа у нее что ли, или глаза косые. От портрета веяло колдовским дурманом. В золотистой дымке заходящего солнца работа неизвестного художника выглядела настолько изумительно, что он в одночасье забыл все горести. Даже демон внутри унялся, наслаждаясь созерцанием чуда. Мика шумел различать красоту потаённую, которую столь редко замечали другие, и красоту внешнюю, на которую были падки его одногодки. В портрете соединились обе. На его сестру белоземская принцесса походила разве что печальным взглядом дивных прозрачно-голубых глаз, живых, будто в самую душу смотрящих. Лицо ее было нежное, точенное, полное трогательной хрупкости. Она словно сияла изнутри. Каждую черточку можно изучать часами и восхищаться совершенством. Интересно, а какая она в жизни?